Глава восьмая. Сила и слабость темных. Услышав шипение порочного, до меня не сразу дошло, что он сказал. «Среди нас нет эльфов». «Почему эльф-то?» — удивлённо спросил Спрут. Все пожали плечами, в том числе и я, но у меня промелькнула мысль о моем аншоте. Он был эльфом. Но персонаж удален, и я остаюсь здесь гномом». Уже громче просвистел порочный и вдруг, сорвавшись с места, поскакал на четырех конечностях в нашу сторону. — Кобздец! — только и сказал Шуруп. — И фарша не останется! — Секунды. У нас были секунды. — Геральда и Луну за колонну! — приказал я, приготовив молот. — Луна! Обмен! Шуруп мигом подхватил охотника, перекидывая его вверх, а гномка круглыми глазами уставилась на меня, замотав головой. — Ну, дура! — надо успеть передать рекомендашки я метнулся к ней собираясь прожать менюшку но тут меня подхватила сила я увидел лапище орку у себя под мышками и заорал нет луну давай тукарь ты мозг В следующий миг у меня перед глазами мелькнуло сиреневое небо кувыркнула стена храма и я свалился на землю за колонной но почему все так любят жертвовать собой вслед донеслось приглушенное молоток шуруп крикнула луна «В рассыпное!» — закричал спрут, и тут же раздались крики и звуки ударов. Я мигом вскочил. Рядом со мной на корточках сидел геральд холодно глядя на меня. Он поднял самострел. «Думаешь, я не знаю, кто ты?» Мигом оттолкнув его, я протиснулся мимо, лихорадочно оглядывая стену. «Ищи, геральд ищи! Трещина где?» Я быстро пробежал вдоль колонны, трогая пальцами стену. Трещину я увидел сразу. «Лерой, Джен!» — крик шурупа оборвался. В этом месте действительно стена растрескалась, вспучилась, будто что-то садануло изнутри. Сквозь щели даже и просвечивало внутреннее помещение. Там было что-то яркое. «Я отвлеку его голя! а, -а, -а, -а Это оборвался крик шамана. геральд кирку доставай скорей!» Я притянул к себе охотника, который особо не спешил. В его руках появилась кирка. «Бей давай!» — нетерпеливо указал я. «Неплохая многоходовка!» — одобрительно кивнул геральд и, размахнувшись, саданул по стене. «Обью!» — закричал Спрут. У меня отлегло от сердца, когда кирка легко вошла в камень. Сразу хороший кусок отлетел, чуть не задев меня по ноге. «Хорошо крошится, это гуд!» Снаружи раздался еще вскрик. Наступила тишина. Я нервно покручивал молот, не отрывая взгляда от верхней кромки нашего укрытия. «Иди сюда, тварь!» У меня ёкнуло сердце. Это была луна. Я скривился. Хотелось выскочить и показать этому порочному, кто тут эльф. Шаркнул щебень, кажется, совсем рядом, и следом приглушенный вскрик. Звуки отражались от стены, и я плохо ориентировался, далеко это или нет. Все. Снова тишина. геральд стукнул еще и еще. До меня не сразу дошло, что этот стук нас демаскирует. «Блин, геральд прошептал я, протягивая руку к его, чтобы обратить на себя внимание. В этот же момент он хорошо вогнал кирку, провернул ее, и из стены с ужасным скрипом, а потом и с грохотом осыпалась сразу большая порция кладки. Я выдохнул. «Удача! Дра достаточная, чтобы пролезть!» <связывая> Раздалось шипение совсем рядом. Я поднял голову. Прямо над нами на колонну выползал, оттопыривая острые локти в небо порочный. Моб вальяжно медленно повернул голову в одну сторону, в другую а потом опустил взгляд. — Почему эльф-то? — удивленно поднял голову Геральт. — Он думает, что знает, кто мы такие. Я зарычал и, уперевшись в спину охотнику, впихнул его в отверстие. — Пошел, давай! Геральт нырнул в отверстие, его ноги заерзали, пока он протискивался. Я же повернулся, встретившись взглядом с порочным. Он с интересом разглядывал меня. — Прошипел моб и сместил когтистую руку вниз, хватаясь за ребро колонны. Его тело напряглось. Готовится к прыжку, а нас разделяет всего метр. Блин, прощай, рекомендашки. Ну, будем Геральда просить. Может, он каким-то чудом вспомнит, что бегал с нами. Ни на что не надеясь, я зарядил весенний гром. Пятый уровень. По 70-му. Сколько там шанс глушения? 0,2? Я рассмеялся, как древний самурай перед смертью. И порочный прыгнул. «На!» — крикнул я и саданул молотом прямо промеж черных зен. «Вы нанесли 215 урона порочному эльфу 70-го уровня. Оглушение успешно». Когтистые пальцы не дотянулись всего миллиметр. Эльф просто не успел. «Оглушение успешно». Я застыл, как будто это меня оглушили. «Это невозможно! Невозможно! Там ноль целых шанса! Невозможно!» — уже через секунду кричал я, впихиваясь в отверстие. «Ну, как тут Геральт-то пролез?» Через пару секунд я вывалился с другой стороны. Геральт стоял впереди ко мне спиной. Знакомое помещение внутри храма, только все раскурочено в хлам. Треснутый алтарь, где раньше парила Тарма. Руки Эльфара, нависающие над алтарем, обломаны, валяются в стороне. Полбашки у статуи нет. С другой стороны, в верхнем углу между потолком и стеной зияет пролом, который тянется до окна. Будто кто-то большой там выпрыгнул. В потолке тоже дыра, будто проплавленная, и через нее прямо на плиту алтаря льется чистый свет. Перед алтарем стоит старый знакомый Готфри. Руки в стороны, смотрит на свет, задрал голову. — Эльф! — донеслось из отверстия. — геральд быстро к алтарю! Я толкнул его в спину. Мы побежали, но вдруг Готфри повернулся, и нас сдула невидимая волна. «Останется только один», — спокойно сказал он и снова отвернулся к свету. Мы вскочили, и геральд повернулся, глядя на меня. «Не нравится многоходовка», — он покачал головой. «Мне тоже, геральд сказал я с беспокойством, глядя, как из отверстия появились когтистые пальцы. Через миг высунулась голова, черные глаза прищурились от света, эльф зашипел, будто от боли. Но не остановился. Он все так же с ненавистью смотрел на меня. Я лихорадочно соображал, пусть Брутто все тот же друг Геральда, несмотря на сложные отношения. Как он отреагирует на то, что гном Хаммер побежал к алтарю и оставил его другана на растерзание мобу? А ведь Геральд может обмолвиться об этом. У таких гнилых чуваков, как Брутто, может оказаться воспаленное чувство солидарности. Сам же друга подложил под излучатель, но не сможет простить, что кто-то другой обидел Геральда. И сгорит синим пламенем мое приглашение к Эвенджерам. — Геральт, замолвишь своему другу за нас словечко? — спокойно спросил я. — В мстители хочу вступить. — Друг говорит, клану надо помогать, — кивнул охотник и повернулся к Готфри. — Возьми это. Я открыл обмен и сыпал ему рекомендашки. — Отличная многоходовка. Я улыбнулся и пошел к отверстию. — Все мы чем-то жертвуем. А вот в то, что второй раз приключится чудо и прокнет 0, хрен десятых шанса на оглушение, я не верил. Да и не откатился еще скилл. Но надо дать шанс Геральду. Я перехватил молот. Эх, мои рекомендашки. Отдал охотнику, а запомнит ли? Остается надеяться на чудо. Вот моб уже вылез из дыры и, странно покачиваясь, и ищурясь от света, уставился на меня. Медленно двинул одну руку, другую, «Иди сюда, тварь!» — сказал я точь-в-точь, точь, как луна. Внимание привлек блеск под ногами. Блеск вещи, которую можно подобрать и положить в инвентарь. Что может валяться в разрушенном храме Эльфар во время такого ивента, как земля сражений? Да все что угодно. От куска руды до какого-нибудь зрачка титана. От безделушки и до самой уберной на всем сервере вещи. Не сводя глаз с эльфа, я осторожно поднял вещь Большая, как переспелый кабачок. Поднял ее на уровень глаз. У меня глаза полезли на лоб. «Ах!» — вырвалось у меня. «Хинотарма!» «Это же куколка Тармы!» «Куколка сердца города!» Эрф. Просвистел порочный и, оттолкнувшись, взлетел в воздух. Смертоносная тень летела сверху, замахнувшись как когтистыми пальцами. Я даже молота не поднял. У меня едва слезы не навернулись, когда я отправлял куколку Тармы в инвентарь. Просто, чтобы хоть раз ощутить это. Смысл? Ну, смысл? С плиты воскрешения сюда не вернутся. Порочный эльф 70 уровня нанес вам 971 урона. Вы убиты. Я только открыл глаза, как сразу понял, где я. Темный потолок, на нем играют отсветы факелов... Лисунки какие-то, иероглифы типа египетских. А я лежу на чем-то твердом. Ох, ну это прямо нежданчик, конечно. Но я впервые был этому рад. Ну, просто несказанно рад. Я сразу повернул голову. Все тот же зал, статуи со стражами вдоль стен. В конце зала трон на высоком постаменте. Пустой. На ступенях под троном лежат все те же элифийки. Пьют кровь из бокалов, смотря уповатым взглядом, и хихикают. Слышу их голоса, наверняка какие-нибудь женские разговорчики. Богу крови кости перемывают. Я быстро сел, посмотрел на свои руки. Конечно, в душе промелькнула слабая надежда, что сейчас увижу кожаные перчатки моего аншота, но нет, все те же рукавицы гнома. Сердце забилось чаще. Я открыл инвентарь. О! с придыханием протянул я, смотря на ячейку с хинотармой. Аж мурашки по коже пошли. Это мне можно не просто прийти в Сафиру, чтобы напомнить, кто я такой. Я туда сразу с аргументом могу заявиться. Правда, сразу вспомнился тот поход через все локации, чтобы поставить сердце города в Рейхен. На нуба уровнях это будет трудновато. Глядя на пустой трон, я вдруг понял, что не боюсь бога крови. Самое страшное он уже сделал». Я спрыгнул с плиты алтаря и нарочито-вальяжно прошелся к трону, по пути кивая медленно поворачивающим за мной головы стражем. Звероголубые статуи, если бы не были каменными, наверняка бы стояли удивленными. «Здрасте, здрасте!» — улыбаясь, говорил я. «Как служба?» Статуи не реагировали. А я даже и не знал, эта локация является просто пристанищем бога крови или все же это помещение — конечный пункт на пути какого-нибудь рейда. Вдруг недавно пришли и грохнули босса, а теперь мне ждать его респауна. Эльфики смолкли и удивленно уставились на меня. Я встал перед постаментом, задумчиво глядя на трон. Обвел взглядом наложниц жреца. «Когда хозяин-то будет?» Молчат. Переглядываются. Интересно, я всегда задавался вопросом, а это полноценные местные или просто декорации, которые могут только хихикать? «Ну что молчим-то? Бог крови скоро будет!» Эльфика, сидящая ближе всех ко мне, стойко выдержала мой взгляд. «Интересно, как Патриум здорово графику передает, с оптической иллюзией?» «Кажется, что я вижу сквозь ее прозрачные одежды голое тело, а на деле это как бы только силуэт, игра теней, ничего особо не разглядишь». «Наш повелитель, он везде», — пропела Эльфика. Я вздохнул. Чокнутая фанатичка. «Понятно. Ничего, я подожду». Спешить мне действительно было некуда. Отсюда никуда не портнусь, свитков нет. Выходов из зала я не видел. Да и если даже найду, у меня в коридорах храма Бога Крови порешат мобы. В принципе, я и так планировал визит к этому NPC, Должок за ним. «Луна, ты здесь?» — на всякий случай спросил я. «Антон, ты где? Неужели тебя слили?» Я искренне обрадовался. «Ого, в этот раз тут приват работает». Быть может, только присутствие Бога крови включает магию молчания. Нет, не снили, отвечаю. Тогда непонятно. Портал открылся, а тебя на плите нет. Ты представляешь, что за портал? В какое-то запределье. Весь форум кипит. Я поджал губы. Ну, ивент, видимо, удался. Мстители получили бешеный плюс к рейтингу и репутации. Они снова первые, даже Магратоса валить не пришлось, написала Луна и в конце поставила грустный смайлик. «Ничего, выше сидят, громче падать», — ответил я. «Запределье, значит. Какую игру не ткни, везде оно есть. Вот и патриамцы добрались». «А ты где?» У Бога «Убога крови». «Не поняла». «Я тоже. Сижу вот жду». «Там очередь?» — Луна прислала удивленный смайлик. «Смешно». В общем, никому ни слова, идуйте в периту. Шуруп организует он, прошаренный. Окей, а ты выберешься оттуда? Постараюсь. В любом случае рядом с перитой есть алтарь воскрешения. Эх, о рекомендации, вдруг вспомнила Луна. У Геральда он закончил ивент. Луна замолчала. Видимо, переваривает информацию. В зале появился шум. Я поднял голову. Очень тихий шепот типа змеиного шипения заполнял все помещение. Я повернулся и вопросительно глянул на эльфийк «Это что?» — спросил я. «Он идет! снова пропела та же деваха, сидевшая ближе всех. Я сразу отписался Луне. «Так, указания понятны?» «Да. Антон, ведь Мстители снова на коне. Там с этим ивентом они вообще в ажуре». «И хорошо. Я еле выдавил из себя эти строчки. К нам больше доверия. Ладно». «А ты знаешь, какие обновления теперь будут? Тут пипец просто!» «Все, луна, впереди расскажешь». «Поняла». Я покрутил головой. Бога крови пока не было видно, но шепот так и шелестел в помещении. Факелы на стенах заполоскались, как от ветра, дергая пламенем. «И долго он так идет?» Эльфика ничего не ответила, надменно задрав подбородок. «Эх, и статуса над ней нет. Ну, как есть декорация». Выждав секунд 20, я понял, что мне уже скучно. Опять покрутил головой. Походил вдоль ступеней. Где нафиг этот жрец? Сколько можно тянуть? Мой взгляд упал на трон. Как много игроков патриами сидели на троне бога крови. Ведь это не простой босс. Он является источником магии у кучи мобов вокруг периты. Эльфики ахнули, когда мой гном, кряхтя, поднялся по ступеням, и плюхнулся на каменный трон. «О, да!» Я уселся, откинувшись на спинку. «Как ты смеешь, дерзкий богохульник! Еретик!» На меня посыпался целый шквал возмущения от наложниц. Но они даже не вскочили. Более того, даже каменные стражи, повернувшие ко мне голову, не кинулись меня наказывать. Кажется, разрабы не продумали вообще никаких скриптов на подобную ситуацию. Темная, высокая фигура появилась перед троном внезапно. Вот никого не было, а через миг на меня смотрят такие знакомые красные горящие глаза на красном лице. Контикси, Тикси, аватара бога крови. Уровень неизвестен». «Ты кто такой?» — лицо жреца вытянулось. Судя по выражению, такая ситуация происходила впервые в его короткой цифровой жизни. Я сначала немного оробел, Вспомнив, что он может щелчком пальца выбить из меня жизнь. Но я также помнил, что его вполне можно заболтать. «Привет!» — я махнул рукой. «Не узнаешь?» «Как ты посмел явиться сюда и занять мой трон?» Возмущению Бога крови не было предела. «А ты разве не...» «Молчи, смертный!» Он поднял руку. «Блин, а если вдруг прибьет? Даже разбираться не будет. У меня в мыслях наш разговор как-то по-другому двигался». Бог крови недолго подержал руку в моем направлении, потом с недоумением посмотрел на нее, я осознал, что у него не получается. «Так, а молчание он на меня повесил, или это я сам заткнулся?» «Э-э-э», протянул я, — «какие-то неполадки?» «Не понимаю», — Бог крови смотрел на свою ладонь, — «разве такое возможно?» Я наклонился вперед, уперевшись ладонями в подлокотнике и громко сказал, — «Долги надо возвращать, бог крови!» Он, кажется, даже вздрогнул при этих словах, оторвал взгляд от руки. Такое божество наверняка не привыкло слышать эти слова в свой адрес. «Все должны богу, но никак не наоборот». «Как ты попал сюда?» Бог крови покрутил головой, будто искал лазейку, через которую я прошмыгнул. Я только головой покачал. «Всё же до чего хорош искусственный интеллект в патриами? Я разговариваю как с живым собеседником». «Это тебя надо спросить, бог крови. Я был на земле сражений, и там твой братец, бог тьмы, портал открыл». Жрец вздрогнул. Красные глаза уставились на меня. Но он все равно молчал и пристально разглядывал моего персонажа. «Меня убили, и вот я здесь». Я откинулся на спинку трона и небрежно ткнул пальцем в подлокотник. «Я ничего не вижу», — бог крови с сомнением покачал головой. «Ты ничего не должен мне, смертный!» «Я?» — у меня от возмущения перехватило дыхание. «Мы не заключали сделок», — продолжал жрец. «Да это за тобой долг!» — я ткнул пальцем в него. Мое поведение одновременно и возмущало, и удивляло бога крови. Это было слышно и по вздохам эльфиек. Кажется, они идеально перехватывали все его эмоции и только охали, ахали или издевательски хихикали. «Не вижу», — холодно произнес жрец. «Это происки моего братца? Мы вроде бы и не враждовали с ним». «Не видишь, потому что жертва исполнена!» Я чуть не перешел на крик. «Жертва?» И снова красные глаза сканируют меня. Я сложил руки и ждал. Пусть думает, вспоминает. Неужели у него целая куча игроков, связанных с ним подобным договором? «Темная метка», — чуть удивленно сказал после паузы бог крови. «Жертва исполнилась!» но она осталась. «А, увидел!» — усмехнулся я. «Да, потому что долг за тобой!» И повторил я это, смакуя каждое слово. Мне уже надоело, что он так на меня смотрел, будто раздевал. Интересно, что просматривает эта программа? Залезает в код, в логи, в базу данных? «Странный коншот!» — наконец сказал бог крови и покачал головой. «Все честно, смертный!» — Я дал тебе тогда пройти и получил взамен твою жизнь. — Честно? — я вскочил с трона. — Если честно, так убей меня. — Смотри, я сажусь на твой трон, бог крови. Я снова плюхнулся назад. Он даже не пытался больше поднять руку. Жрец лишь скосил глаза на одну из статуй стража, и тот повернулся всем телом в мою сторону. — А он сообразительный, этот местный. — Мы повязаны теперь, — поспешно сказал я. Твоя магия больше не служит тебе, да? Я же здесь не по твоей воле. Бог крови махнул рукой и, едва шагнувший в мою сторону стражник, вернулся на свое место. Я попал в точку. — Почему же это происходит, смертный? — спокойно спросил жрец. Искренне спросил. Его тоже интересовало, правда. — Ты забрал моего аншота вместе с накидкой, — сразу ответил я. — Это неравноценный обмен. В руках бога крови сразу появилась та самая накидка из кожи друида. Я даже разволновался, увидев ее. А он наивно протянул ее мне и сказал: Что же, смертный, тут ты прав. Возьми же. Искушение было велико, но я чувствовал, что здесь можно здорово продешевить. Э, нет! Я поднял руку, тут уже мне решать, что мне нужно. Ты смеешь указывать Богу, с ненавистью процедил жрец. Он повернул голову, и в темном углу я заметил какое-то движение, и через несколько секунд прояснился силуэт игрока. Мое сердце истошно забилось, когда я прочитал статус. «Андшот. Охотник. 68-й уровень. Эльф».